Часть первая. Расследование. Глава первая. Дневник Джамала Салауи. Мне долго не везло. Я был уверен, что удача всегда на одной стороне, только не на моей. И считал себя жертвой кошмарного заговора, составленного теми, кто поклялся сжить меня сосветом. Во главе с каким-нибудь башком, похожим на садиста препода, вымещающего злость на самом слабом ученике в классе, При этом все остальные шкалеры очень довольны, что шишки сыплются не на них, тоже начинают ревностно играть в палачей на расстоянии, чтобы не получить сдачи, словно невезение является заразным. Потом с годами я понял, это всего лишь видимость. Единственный злобный божок, которого вам доведется встретить, будет именно препод, который сделает вас козлом отпущения. Башкам, как и преподам, да вас как до лампочки, вы для них не существуете. Вы одни. Чтобы монетка однажды упала вашей стороной, надо просто играть, часто, много, всегда, упорствовать. Это всего лишь вопрос вероятности, а, возможно, и удачи. Меня зовут Джамал. Джамал Салауи. Надо сказать, это не то имя, которое приносит удачу, хотя... Если вы заметили, я от Джамала Малика, мальчишки из миллионера из трущоб». «Впрочем, имя не единственное, что у нас общего. Мы оба мусульмане, живущие в немусульманской стране, и нас не слишком-то любят. Он вырос в районе Дхарави, в трущобах Бомбея, а я в длиннющем, как китайская стена, доме, который назывался Бальзак, в квартале 4000 парижского пригорода Ла Курнеф. Не знаю, можно ли на самом деле сравнивать» а уж тем более сравнивать нашу внешность. Он не слишком-то хорош, лопаухий, и похожий на пугливого воробья, но я тоже не красавец. Пожалуй, даже урод, потому что у меня одна нога. Точнее, одна с половиной, вторая доходит до колена, а заканчивается пластиковым протезом телесного цвета. Как-нибудь я вам расскажу, что со мной приключилось. Это произошло тогда, когда монетка в очередной раз упала не моей стороной, но главное, что нас объединяет сейчас, здесь, рядом со мной». Главный выигрыш Джамала Малика не миллионы рупий, это Латика, его девушка, очень красивая, особенно в конце фильма, когда она в прозрачном желтом покрывале, и он встречает ее на вокзале в Бомбее, она его джекпот. У меня тоже джекпот. Рядом со мной та самая девушка, неимоверно желанная, она только что надела синее платье тюльпан. В шелковом вырезе волнуется грудь, и у меня есть право смотреть в этот вырез, когда мне захочется». «Как бы вам объяснить, чтобы вы поняли? Она мой идеал женщины. Мне порой кажется, что тысячу ночей она преследовала меня в снах, прежде чем, наконец, явиться наяву. Я с ней ужинаю, у нее в доме. Отблизкие пламени камина ласкают белую кожу ее лица, мы пьем шампанское. Пайпер и урожай 2005 года. Через несколько часов мы займемся любовью, может, даже еще до конца ужина, и будем любить друг друга хотя бы одну ночь». А может, и несколько ночей. А может, и все оставшиеся мне в этой жизни ночи. И этот сон не улетучится с наступлением утра, будет сопровождать меня и в душе, и в грязном лифте последней китайской стены квартала 4000, которую еще не успели взорвать, и на станции Курнеф-Абервилье пригородной электрички, следующей по маршруту линии «Б». Она улыбается мне, подносит к губам широкий бокал шампанским, Я представляю, как пузырьки скатываются в недры ее тела и там с шелестением лопаются, прижимаясь губами к ее губам. Влажна от шампанского, они сладкие, как взрывная конфетка. Шикарным интерьером соседнего ресторана она предпочла уютную обстановку своего дома. Быть может, в глубине души она немного стеснялась появиться со мной на людях, не хотела ловить взгляды соседних столиков, устремленные на араба, заявившегося в ресторан самой красивой девушкой в округе. «Я ее понимаю». «Хотя мне абсолютно наплевать на их мелочную зависть. Я больше, чем кто-либо, заслужил этот миг. Я поставил на карту все. Каждый раз, когда монетка падала неправильно, я играл вновь и никогда не переставал верить. Я выиграл. Впервые я встретил эту девушку шесть дней назад в самом неподходящем месте для встречи с феей, в Ипоре. За эти шесть дней я несколько раз чуть не умер. Я жив. За эти шесть дней меня обвинили в убийстве», В нескольких убийствах, в самых гнусных убийствах, я сам чуть было в это не поверил, я невиновен. Меня преследовали, судили, приговорили, я свободен. Видите, вам тоже будет трудно поверить бредовому рассказу какого-то араба-инвалида. Случившееся чудо покажется вам невероятным, а версия полицейских вполне приемлемой. Вот увидите, вы тоже станете сомневаться. До самого конца. Вернётесь к началу этого рассказа и перечитайте эти строки, и решите, что я сумасшедший, что я заманил вас западню, или я всё выдумал, но я ничего не выдумывал, и я не сумасшедший, никакой западни, я прошу вас только об одном, верьте мне, до самого конца. Увидите, все кончится хорошо. Сегодня у нас 24 февраля 2014 года, Все началось 10 дней назад, 14 февраля, в пятницу вечером, когда подростки из клиники терапии Сент-Антуана разъезжаются по домам.